Вадим Панов. Самый главный приз. Пролог. За несколько лет до описываемых событий. Легенда. Предание о Первой войне и удивительной цивилизации Асуров – павшие под натиском рожденные во тьме Нави, давно превратились в легенды. И даже в сказки, потому что темные победители до сих пор дрожали от ярости при упоминании первых владык Вселенной и сделали все, чтобы вычеркнуть их из истории. Все строения асуров, все их дома и памятники были разрушены до основания. Их бесценные книги, Те, что уцелели в безжалостном пламени Первой войны, навсегда исчезли в хранилищах темного двора. Их язык был признан скверный, а сами асуры поголовно истреблены. И до сих пор подлежали истреблению, если кто-нибудь из них, благодаря магии или умению прятаться, окажется живым. Но, несмотря на все старания Нави вычеркнуть асуров из памяти у них не получилось. И сразу же по окончании Первой войны появились легенды, в очередной раз доказав, что слово намного сильнее и стали, и магии. Легенды рассказывали о великих волшебниках, первыми познавших секреты спящего, об их летающих городах, красивых настолько, что, глядя на них, пришедшие из лютого мира навы Осознали смысл слова «великолепие» о железных крепостях, удивительных твердынях, способных перемещаться в глубинах планеты, сквозь камень и землю, о знаниях, которые были получены от самого спящего. Легенды возникали во всех обитаемых мирах, пересказывались и записывались вопреки запрету темных. Легенды наделяли асуров силой и представляли сказочными несокрушимыми героями, почти равными создателю. Легенды восхваляли могущество асуров, потому что, несмотря на их поражение в Первой войне, навы так и не сумели превзойти тех, с кого начиналась история Вселенной. Легенды об асурах преодолели время. Их пересказывали друг другу племена, появившиеся через тысячи лет после Первой войны, а некоторые, наиболее дикие, даже создали примитивные культы, провозгласив первых владителей Вселенной богами. И мало кто знал, что последняя железная крепость не разделила судьбу остальных твердынь Асуров, как заявили об этом Навы, не погибло в жестоком огненном ударе а хаотично путешествовала по чреву земли, превратившись в вечную тюрьму для того, кого навы боготворили и прокляли, в тюрьму для того, кто задумал и создал темный двор, для того, кого победители асуров попытались убить, в тюрьму для первого князя Нави. Он давно потерял счет, проведенным в заточении годам. Сотни или тысячи. Для бесплотного духа разница в порядок несущественна. Враги были уверены, что нанесенные первому князю раны настолько тяжелы, что ярко не сумеет оправиться, поэтому не спустились на самый нижний уровень, а просто покинули крепость, заперев за собой врата. Они просчитались. Раны действительно оказались смертельными, но в тот миг, когда израненная оболочка умерла, ярго в ней больше не нуждался. Он научился жить отдельно. Научился благодаря знаниям асуров, поскольку грандиозная библиотека Железной крепости досталась ему в целости и сохранности. Сначала Ярга думал, что в новом образе вырваться из заточения не составит особого труда. Однако умные и прагматичные навы запечатали первого князя самыми сильными заклятиями, а затем произошел сбой управления. Крепость запустила собственную систему безопасности и закрылась так крепко, что обретение свободы растянулось на годы, на века и тысячелетия. И новая форма Ярги, благодаря которой он обманул смерть, теперь мешала поскольку бесплотному приведению невозможно управляться с материальными предметами или поддерживать заклинания жестами. Маги, создающие духов, вкладывают в арканы дополнительные формулы, позволяющие фантомам обретать голос или возможность осязать. Но Яргу не создавали, он вырвался, сумев спасти лишь собственную сущность, и помочь себе мог только сам. Десятки лет ушли на то, чтобы обрести умение пятилетнего малыша, сотни — на возвращение былых способностей, тысячи — на реализацию плана. К счастью, у него была энергия. Ярга так и не сумел взять под полный контроль темницу, но ухитрился уловить закономерности, понял, как работает созданная давным-давно крепость и стал подстраивать свои желания под ее хаотические действия и принялся штурмовать небо, дюйм за дюймом, наверх, через боль, через смерть, на свободу. Периодически железная крепость приближалась к поверхности, останавливалась и выпускала исследовательский рукав, шесть тонких, выходящих наружу пальцев, через которые оценивала состояние планеты, проводя непонятные замеры по алгоритму давным-давно умерших хозяев. Остановки длились от двух до десяти часов, и первый князь надеялся использовать эту возможность, чтобы покинуть опостылевшую темницу. Через боль, через смерть, вверх по трубе, наполненной безжалостными охранными заклинаниями, способными порвать в клочья даже то, чего нет. Ярко отбивался, сдерживал их, выживал под безумным давлением, но боль при этом испытывал такую, что в какой-то момент на его глазах выступали слезы. Так казалось, несуществующие железы выдавливали из несуществующего тела соленые капли, и они летели вниз, в бездонную тьму, из которой первый князь рвался к небу. Даже у него, могучего, сумевшего вывести свой народ из проклятого мира и уничтожить величайшую империю Вселенной, дикая боль вызывала слезы, но ярко видел облака далеко-далеко, наверху, и рвался к ним так же, как некогда рвался на землю, безоглядно, не обращая внимания на раны, поставив на карту все. Во время одной из первых попыток вырваться, ярко понял, что эфирная сущность — не лучший сосуд для хранения энергии. В темнице энергии было много, дух купался в ней, но не накапливал, а потому одновременно с приближающимся небом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 потому что наверху его ждала свобода. И облака, забытый вкус ветра, море и драконы. К ним ярко рвался из железной крепости, а в черный провал тоннеля падали его призрачные слезы.